Полгода спустя. «Ох, не успел дома появиться, как опять уезжаешь!» Причитала сеньора Пилар, убирая со стола грязные суповые тарелки и выставляя чистые под второе. «И как только Анна все этого держивает! Твои отъезды, приезды!» «Мам, вот потому и уезжаю, чтобы целый месяц побыть вдвоем. Ну, чтобы ее родителей увидеть тоже!» не накатался по своей стране. — Так тебя еще и в другую п о т я н у л а ворчала сеньора Пилар. — Так не с концертами же, — засмеялся Рауль, помогая ей расставлять тарелки. Лаура со скучающим видом подвинулась, освобождая место, но, увидев, что мать собирается забрать со стола полупустую пиалу с оливками, встрепенулась и подвинула миску к себе. Никто на это не обратил внимания, кроме меня. Вообще невестка сегодня на семейном обеде вела себя подозрительно тихо. Сидела с сонным видом, зевала, почти не прикоснулась к своей еде, зато налегала на оливки. — Вот только в России тебя с концертами не хватало. — Когда-нибудь, — засмеялся Рауль, — здесь не напелся, — буркнула моя дорогая свекровь, — езжайте уж, отдыхайте. «Клянусь, если твой менеджер не сбавит ритм, я его самого заставлю петь. Это же надо совсем не давать парням передыху». «Как это — не давать?» — возмутился Рауль и с грохотом поставил тарелку перед усмехающимся отцом. «Но все лето запланирован один, от силы и два концерта, и те поблизости, на местных фестивалях. Почти три месяца отдыха, мама». «Оставь его в покое, п е л а р вступился за сына отец. «Да беспокоюсь же! А ну, как уедет на гастроли! А жена в его отсутствии рожать будет! И вот еще додумались лететь в Россию!» «Мама, в Россию летим! Не в Антарктику! В цивилизованную страну, а не на материк, к пингвинам! В положении твоей жены!» «О, мама!» — закатил глаза к потолку Рауль. «Беременным летать разве можно?» «Но отчего же нельзя? Ей до родов еще четыре месяца. Чувствует Анна себя прекрасно. Ее врач не имеет ничего против поездки. И летим мы к ее родителям», — теряя терпение, сказал мой муж. Я же, увидев, как невестка достала из пиалы последнюю оливку, усмехнулась. «Похоже, скоро внимание, сеньора Пилар, с моей персоной переключится на Лауру. «Ну так на целый же месяц!» «Мам!» — в отчаянии воскликнул Рауль. «Не знаю, чем бы закончился этот спор, если бы в это время из кухни не появился Давид, торжественно неся перед собой блюдо с жареным кроликом. И сеньора Пилар наконец-то оставила Рауля в покое, принявшись раскладывать мясо по тарелкам. «Я не буду!» — с брезгливым видом отодвинула свою тарелку Лаура. «Чего вдруг?» «Мя», — сказала Лаура, скривившись так, будто поставили перед ней тарелку не с мясом, а с отходами. «Не хочется». «С чего это такие капризы?» удивила синьора ь с Пилар. «Раньше ты любила крольчатину». «А вот сейчас не любит», — многозначительно поднял палец Давид. «Хотели сегодня объявить вам новость?» ну ну Посмеиваясь, произнес Рауль, бросив многозначительный взгляд на пустую миску из-под оливок. «Какой срок?» Сеньора Пилар громко охнула и заключила в объятие вначале Давида, а потом Лауру. В паузу, когда мы ожидали десерта, Рауль достал из кармана свой телефон и, придвинувшись ко мне, тихонько сказал л Хотел тебе кое-что показать. Он вошел в интернет. Знаком тебе этот человек? С лукавой улыбкой спросил он, показывая мне объявление о концерте некоего Сальвадора Сегуры, классического гитариста, вывешенное на официальной странице группы Рауля с личной рекомендацией моего мужа. — Ой, откуда это? — Наткнулся случайно. Кажется, нашел себя, твой старый знакомый. Решил ему немного помочь, порекомендовав. К нам на страницу много народу заходит. Подумал, что маленькая реклама ему не помешает. Кстати, я послушал з а п и с ь его исполнения. И как тебе? За душу берет, признал с я р а у л ь Столько в его исполнении эмоций и жизни, что диву даюсь. Откуда? Так что рекомендацию писал искренне. Хорошая музыка в отличном исполнении обязательно должна найти своего слушателя. Чави тоже слушал. Понравилось? — Спасибо, Рауль, — поблагодарила я. — Как у Чави дела? — Ты говорил, что он на каникулы в Венесуэлу летит? да Там сейчас в сериале снимается Эстер. Не теряет надежды завоевать ее сердце. Более того, уже делает большие успехи в этом, — ответил, улыбнувшись Рауль. Эстер сама пригласила его провести месяц с ней в Венесуэле. Счастья им! И нам всем тоже, — сказал, смеясь, Рауль. Перехватив сонный взгляд сестры, подмигнул ей... и показал большой палец. — Лаура, на этот раз все будет отлично! — Кто бы сомневался, — ответила ему сестра. А я просто счастливо улыбнулась. Конец книги. Август 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева. читала Татьяна Телегина.